Кстати, в очередной раз нужно сказать спасибо Ларисе. Она выкупила эту четырехэтажную виллу, заброшенную, полуразрушенную и совершенно никому не нужную, кроме окрестных жителей, которые там оправлялись по пути домой, сносили мешки с мусором и при случае воровали для непонятных целей кирпичи и израсцы от печей, сохранившимися авторскими рисунками весьма известных художников начала прошлого века. Тем не менее эта руина оценивалась городскими властями для желающих ее приобрести в собственность в раз от реальной цены. Ни одна душа в пределах КМФ ее покупать не собиралась. Опустить раритет под бульдозер даже у явно деградировавших чиновников местной мэрии как-то силы воли не хватало. Или нечувствительно давили на них высшие силы? Тоже ведь бывает. Хочешь стать Сукой? Сука, не признающий многие статьи воровского закона и понятий, например, запрет на сотрудничество с тюремной администрацией. Хочешь стать сукой, а не получается. Даже внутри тюремной камеры не дано, и все. Если от рождения, место только у параши. Мадам Эймонд, она же Лариса, с мэром и его прихлебателями нашла общий язык сразу. Ничего не изображая специально, просто вспомнив, как перед ней в некий момент начал заискивать сам Троцкий. Правда, при этом туманное московское небо разрывали всполохи ружейно-пулеметного огня, и никто из кремлевских властителей не знал, где встретят рассвет — в своем кабинете в Лубянской камере или в водосточной канаве без сапог и знаменитой кожаной куртки. Покачала перед глазами главы города ножкой в остроносой туфельке на сантиметровой шпильке, поймала его бегающий взгляд своим, как мишень перекрестием оптического прицела, и больше не отпустила. Все вопросы были решены сразу. Не пришлось и намекать на личное знакомство не столько с великим князем, как с его близкими помощниками. Мэр хорошо помнил древнюю поговорку «Жалует царь». «Да не желает псарь!» Виталий Иванович, тертый-перетертый в аппаратных играх, все, что нужно, понял сразу. Вплоть до такой нелепой, конечно же, по самому краю сознания скользнувшей мысли, что ведь и не сможет он, если что, выйти из любимого кабинета своими ногами и в привычном качестве. Как-то очень ярко нарисовался в сознании «белый лебедь». Двести лет назад построенный на отроге Машука тюремный замок, архитектурно безупречный снаружи и весьма несовпадающий с впечатлением изнутри. Цена вопроса была решена в присутствии столь же поплывшего перед вдовой меценаткой главного бухгалтера решена по столь остаточной стоимости, что Ларисе в виде шутки захотелось даже попросить дотации из городского бюджета на реставрацию исторического памятника. И ведь прокатило бы, без всяких сомнений. Но Лариса была не из таких. Напугать она могла кого угодно, одновременно представляя, что рано или поздно у подконтрольных ей людей могут появиться лишние вопросы. Что, да как, да почему они вдруг начали действовать вопреки собственным интересам. То есть, как писал Козьма Прудков, «Ничего не доводи до крайности». Сегодня эти господа сделали ей приятное, одновременно поступив по совести. Вот и пусть гордятся, ничем более сложным, головы себе не забивая. Тем более, что, об этом тоже ходили разные слухи, она вложила в ремонт и реставрацию неизвестно сколько миллионов, в итоге превратив виллу в жемчужину и украшение курорта, экстерриториальную, впрочем. Майя слышала, что граф Фередерикс Алленштейн, гражданин мира и внук последнего царского министра двора, крупнейший собиратель рассеянных по планете раритетов Серебряного века, приезжал сюда в прошлом году и придя в восхищение, предложил Ларисе подать документы для оформления этого здания в список всемирного наследия и продать виллу именно ему по цене без запроса. Реставрация вам удалась изумительно, ни малейших отступлений от исходного проекта, классический модерн. Прежняя владелица — знаменитая балерина, прожившая сто лет и бывшая пассией двух правящих императоров и трех великих князей. Мои предки здесь бывали неоднократно. Даже он, видите, на групповом портрете он указал на одну из двух десятков фотографий в овальных и прямоугольных рамках, развешанных вдоль ведущей на второй этаж лестницы. Третий слева — мой отец». Лариса потратила не так много усилий, чтобы с помощью Ирины и Сильвии воспроизвести фактически в оригинале все имеющие отношение к дому предметы материальной культуры. «Очень рада», — ответила мадам Эймонд, — «что все так удачно сложилось. Не только Николай Александрович, будущий наследник престола с его братьями, в моей коллекции оказались, но и ваш почтенный родитель тоже». К глубочайшему сожалению, сама Майя при этом разговоре не присутствовала, но, судя по пересказам личных впечатлений, большая часть кисловодского общества тот раз в доме поместились, или во дворе, по крайней мере, чтобы все услышать для дальнейшей трансляции. Главные легенды предельно убедительно соответствовали тому представлению, что и без них сложилась у Майя старшей подруги. Такого не придумаешь при самой развитой фантазии. Ваша светлость, якобы ответила Лариса графу, вам нравится мой дом? Так мне он тоже нравится. Ах, историческая ценность! Где же вы были, почтеннейший, последние семьдесят лет? Вы ведь примерно настолько мне старше. Купили бы году к в тридцатом-сороковом, оно бы вам дешевле обошлось. Не сообразили вовремя? Сочувствую. А сейчас простите. Змеиная улыбочка, естественно, английский костюм с рукавами в три четверти и черные лайковые перчатки. Наверняка напротив специальной прорези в юбке к поясу пристроен слева Вальтер П.П. Без этого образ не полон. Лариса без пистолета, как светский бон во фраке и подштаниках. Как эта красотка умеет стрелять, Майя видела. Сама не из последних снайперов, но до Ларисы ей далеко. Цель намного уже мушки, и пуля почти на излете, однако поставленная на сто метров консервная банка улетает со столбика в девяти случаях из десяти. Так не бывает, каждому понятно, но дзен-буддизм утверждает, что главное не качество прицела и не воля стрелка, а исключительно взаимная тяга стрелы и мишени. И явная наглость слышалась в словах богатой и разнузданной в поведении дамы. Мало ли что миллионерша. Фредерикс был теоретически старше Ларисы всего на 50 локально-земных лет о чем он, конечно, понятия не имел, но если исходить из внешности и самоощущения, она была права. Красиво до невозможности, явно богато настолько, что любые предложенные ей суммы считала ерундой. На том уровне, не финансовом, а психологическом, когда ничего ей больше не надо, чувствовалось это, просто чувствовалось всем нутром миллионера-мецената. Как на старом послевоенном базаре, сразу видно, у кого рубль в кармане, а у кого десятка. «Я вас крайне уважаю, князь», — небрежно повысив собеседника в титуле, сказала по слухам, постоянно витающим в кисловодском воздухе, непреклонной, как бремя белого человека, мадам Эймонд, «но вы пролетели, как фанера над Парижем, если вам доступен этот образ». Мне намекали, что кроме разных Лихтенштейнов, так небрежно отозвалась она о богатейшем и комфортнейшем для проживания государстве мира, ровно как о какой-нибудь прославленной шолом косриловке, Косриловке, то есть изысканно презрительное. У вас масса интересов и в других частях мира. На Кисловодске едва ли свет клином сошелся. И девяностолетний авторитет, меценат и антиквар при всех его миллиардах, безусловной славе, вхожести к королям, президентам и прочим почтенным людям, особенно если несешь перед собой в виде подарка сто лет назад кем-то украденную, а тобою выкупленную икону или статуэтку, эту даму банальным образом испугался. Да-да, вот так, испугался и все. Несколько позже он попытался по своим каналам навести мадам Эймонд кое-какие справки, но очень быстро получил по самым что ни на есть конфиденциальным каналам дружеский совет. «Не проявлять ненужного любопытства и не осложнять остаток жизни проблемами, совершенно ему ненужными». На чем он и успокоился, ибо в мире оставалось достаточно много вещей гораздо более интересных, чем экстравагантная бабенка со своими фигельмигелями. Именно так он и выразился, вспомнив русский язык собственного увы такого далекого детства. Да и вообще, попутно подумала Майя, это еще здорово повезло нашему Олегу Константиновичу, что они с Ларисой не пересеклись на узкой дорожке в Берендеевке, а то бы глядишь. Появилась у нас императрица.